Глава тринадцатая Первое, что хочу сказать, сиденья в Ланселоте Л-5 мягенькие, приятные, не чита той сраной скамейки в моем Тристане, И как только батя с мамой, ай, не хочу про это думать, аж аппетит испортился. Я лозил и развалился на сиденье. Надеюсь, мне потом не впаяют счет за химчистку, а то я промок насквозь, натек тут на кожаную обивку. Авто проскочило по гравийке и вырулило на плавное шоссе. За тонированным окном проносились дорожные фонари — Яркий шлейф огней встречки, живые изгороди и кирпичные заборы вокруг богатых поместий знати. Рижская, обитель всех мажоров, ох, и угораздило же меня залететь именно к Брагозину садить почти все честно выигранные деньги!» «Теперь для меня принципиально стереть ухмылку с его гнусной рожи!» Я облокотился на дверь и прижался щекой к холодному окну. За ним начал медленно накрапывать дождик. Асфальт превратился в масляное зеркало, множе цветастые огни пригорода. Священник сидел напротив, сложив ногу на ногу и также спокойно глядел в окно. В салоне играла тихая музыка, умиротворяющая для гудящей головы в самый раз. «Так, и куда мы едем?» — спросил я. — В надежное место, где вам ничего не угрожает, Артем Николаевич. — Информативно, ничего не скажешь. Еще и Отари, сидевший справа от меня, был на редкость молчалив. Прям-таки подозрительно. — Вы не возражаете, если я позвоню? Из кармана брюк достал телефон. Надо было предупредить Алису, что вернусь я, похоже, не скоро, и заодно скажу ей, где меня искать. Разумеется, ⁇ кивнул священник. Как щедро с его стороны совсем не боится, что я буду звать на помощь. Впрочем, нас окружает вооруженный скорт. Было бы странно, если бы он хоть чего-то опасался. ⁇ Алло! ⁇ На душе сразу потеплело, когда увидел улыбку Алисы на экране. Алиса, тут такое дело, я, наверное, задержусь. С вами все в порядке, молодой господин? Вполне. Катаюсь в лимузине клана Зуевых вместе с... Прижимаю телефон к груди, затыкая микрофон, и выжидательно на священника». «Василий!» — кивнул он. «С Василием!» — вернул трубку к лицу и переключил камеру на фронталку, засветив сероглазого пассажира. «Нет, Алиса, ты его не знаешь. Я его, кстати, тоже не знаю». Переключил камеру обратно. Поняло. Вам ведь ничего не угрожает». Слышу легкую нотку беспокойства. «Нет, ты же знаешь, у меня есть ангел-хранитель!» Я покосился на отаре. «Так что не волнуйся, ам, а что у нас там дома новенького?» Ну, помимо новых писем о задолженности. «Виктория Николаевна приехала!» «А я-то надеялся, что ее визит мне приснился!» так же как и моя бедность но нет кошмарный ву продолжался и становился лишь хуже «М -м -м, здорово не здорово вот даже не близко что она выкинула на этот раз ваши футболки и плакат с сектором я чуть телефон не выронил что Она бы не посмела. Из моего носа аж пар вышел, расстилаясь по окну. «Чего? Плакат? Она с личным автографом Эктора! Какого хера? Эта мелкая засранка совсем страх потеряла? Ты что, то, что она старшей не дает ей права?» «Так же она просила передать...» что в следующий раз выкинет вашего блохастого кота, потому что, цитирую, в доме нет места разносчикам заразы. С тем же успехом этот идиот? Оно вас имело в виду, молодой господин? Я понял, продолжай!» Процедил я сквозь зубы. «Этот идиот мог бы притащить домой крыс или бездомных?» Устроить здесь ночлежку, окончательно превратив имение в вонючий хлев. Вы когда здесь убираться начнете, грязные свиньи? Это он нам обращалась, молодой господин, и также добавила, что если увидит хоть одного таракана, то не пожалеет бензина и спалит особняк до основания. Василий, я вновь прикрыл трубку рукой а мы можем быстренько заскочить ко мне домой? Буквально минуток на пять мне нужно прикопать в саду одну несносную двадцатилетнюю вредительницу, а потом мы сразу поедем, куда вы скажете, лады?» Священник покачал головой. «Ладой, господин!» — донеслось из динамика. Да, дорогая, я прижал указательный и большой палец к глазам. Сил моих нет на этот дурдом. Что еще? Олег просил кое-что передать. О, а это необычно. И что же? М, цитирую, о, сын, расточительство куда вы умудрились потратить восемь лет своей жизни Хм, как то кашлять резко захотелось ам это точная цитата да молодой господин спасибо алиса глаз теперь начал странно подергиваться интересно к чему бы это Я позже тебе перезвоню. Связь оборвалась, как и мои последние нервные клетки. А ты, моя голова медленно, будто заржавевшая, повернулась вправо. Ты ничего мне рассказать не хочешь? Ось, А-а-а! хе! -хе Он виновато поскреб затылок. Тут. «Видишь ли, такое дело!» «Я убью тебя! И сделаю это раньше, чем ты нас прикончишь!» Взорвался я, кидаясь на него с кулаками. «Да плевать, что он призрак! Надеюсь, он получит хотя бы кропаль пиздюлин, который заслужил!» «Прекрати, парень! Хватит уже!» Отбивался от меня призрак, отчаянно вжимаясь в уголок салона. У него не очень хорошо получалось, это дылда в доспехах макушкой проходила сквозь потолок. «Нет, я тебя лично придушу. Опять все проблемы из-за тебя, скотина!» Атари схватил меня за запястье и пихнул ногой в живот. «Ну уж нет, я до тебя доберусь. селенок ты явно не хватит меня остановить» хоть и сопротивлялся он достойно а затем почему то начал тыкать пальцем в сторону, пытаясь отвлечь мое внимание не -е -е, я на такой дебильный развод не куплюсь восемь лет жизни ты где то просрал душегуб я из тебя их вытрясу чего бы это мне не стоило «Посмотри ты в сторону, дубина!» Просипел Атари, когда мои руки почти дотянулись до его шеи. «Да, я не смогу его задушить, но мне будет приятно хотя бы попытаться». Я резко дернулся и увидел Василия, который снимал нас на телефон. Вернее, снимал-то он только меня... Аттари на камеру не попадал, потому я выглядел как фрик, который орет на воздух, а затем вступает с ним в борьбу. Боже, какой стыд! Эм, а, а я тут э -э -э, разминку решил сделать. В этот раз из арсенала я вытащил самую виноватую улыбку. Глаза сощурились так что аж заболели. Смеемся и включаем дурачка. Обычно проканывает. Василий убрал телефон и на всякий случай перекрестил меня трижды. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Хе -хе, «Извините, неловко вышло». Если вы столь отчаянно боретесь с воображаемыми соперниками, боюсь представить, что вы творите с настоящими. А! -а, -а да он просто рвет зубами! Съехидничал отари настоящий тигр! Вот просто завали сейчас. Не думай, что мы взяли и закончили на этом. Твое счастье, что тут. «Священник!» «Хей!» «А это идея!» «Василий, а вы умеете проводить обряд экзорцизма?» «Спросил я. Есть у меня один доставочий дух, который крайне нерационально тратит отпущенный мне срок». «Да. А кто-то из ваших знакомых одержим бесом?» «Скорее...» разновидностью полтергейста. «Прошу простить, Викон, но, боюсь, не мой профиль», развел руками священник. «Я исключительно специалист по демонологии». «Тебе повезло, подлая тварь». «Так, давай поговорим в более спокойной обстановке. Клянусь тебе, я потратил...» наши годы жизни, чтобы спасти тебя от неминуемой гибели. Да неужели? Ужели полохнул аурой Атари? Отрубленные пальцы тебе не привиделись? И если я правильно понял, кто-то приказал тебя запытать до смерти. Скорее всего, твой школьный дружок. А я успел прийти к тому моменту, когда ты уже находился без сознания. Эти ублюдки отрезали тебе три пальца и планировали выжигать на тебе тавро по рази. Но ты же сказал, я солгал, дабы ты... «Не впадал в панику!» «Так, я сейчас в нее впаду. Это что же, не мои пальцы, а чьи тогда?» «Твои они, твои! Не истери только! Я их вырастил с помощью регенерации!» «Ну, я хочу истерить! Имею полное право! Меня убить, блядь, хотели!» Я им помешал. Успокойся, парень, все позади. Когда доберемся до твоего дружка, я лично сверну ему шею, если хочешь. Он этого заслужил в полной мере. Песец. Как снег на голову свалилось все. Я откинулся на спинку и уставился в потолок на котором скакали бледные тени. Свет уличных огней едва просачивался через тонировку. Это надо было переварить. Последнее, что помню. Я проигрался на ставке. Зараза, хотелось на ходу выйти из машины — Так бездарно и нелепо просрать не миллион, хоть книгу пиши, бытие неудачника и свой портрет лепи на обложку. Потом, помню меня, повязали охранники, и потом все как в тумане. Очухался я уже купаясь в бассейне вместе с Ольгой. Хитрая лиса заманила меня в ловушку. И, похоже, не только меня, раз за ней приехали. Наемники клана Зуевых. Интересные вещи, блин, творятся. Если Атари не врет, а ему и смысла нет, то меня хотели прикончить опять. И дело руку это одного человека, Барагозина, сраный мудак, хотел меня грохнуть из-за... Рудников? Да не, бред какой-то. Нахер они ему вперлись? Они ж ничего не стоят. «Или я чего-то не знаю?» «Приехали, Артем Николаевич. Можете выходить?» «Только...» — священник усмехнулся. «Не оставляйте в машине вашего воображаемого врага. У меня в желудке ёкнуло. Или он меня сейчас поддел за фрик-шоу, которое я устроил в салоне, или он видит Атари?» «Не забуду». Вылезая из машины, я подумал, что с этим типом следует быть осмотрительнее. Несмотря на его серые глаза, он явно был сильнее, чем кажется. Мы очутились у офисного здания, этажей в тридцать в высоту. Черная палитра окон, золотой герб Зуевых на крыльце, вход прикрыт крупнокалиберными турелями. Такие превратят тебя в фарш за считанные секунды. Внутри арки с металлодетекторами, а далее черно-мраморный коридор с золотыми вензелями, с ресепшеном и четверкой лифтов. Сюда, да, ваше благородие! пригласил священник, ступая по мраморным плитам в направлении к лифту. «Фью — ого! присвистнул Атари, — когда мы поднимались наверх, вид потрясающий, а высоко-то как? — Да, но когда будешь лететь вниз, оно покажется тебе крошечным. Бросил я, спуская рыцаря с небес на землю. Лифт остановился на уровне пентхауса. Отделка черного дерева с вкраплениями золота. Картины на темных стенах с белыми прожилками. Ну, с неплохой способ заявиться, что у тебя хватает денег на роскошное существование. Василий услужливо открыл дверь, пропуская нас в просторный кабинет. Высокие потолки, мраморные столбы, Вся левая стена заставлена полками с книгами, Какие-то фикусы по углам, за большим столом, спиной к окну, Сидел солидных размеров дед, Мощный, тучный, с густой седой бородой и парой переплюек на макушке тимошка радушно вскинул руки старикан проходи присаживайся другой вась налей нам чаю священник поклонился и ушел заваривать напиток ты знаешь этого старика полюбопытствовал рыцарь привет дедуль Я прошлепал в сырых кроссовках до кресла и уютно плюхнулся в него. Блин, чертовски удобное. Слава роду, нету роду. Хоть кто-то знакомый в этих краях не жаждет меня нагреть на деньги и проломить голову пока что. «Погоди секундочку, звоночек важный сделать надо». Дед улыбнулся винирами, И включил громкую связь. Петь, ну что там? Босс, тут проблема. Донесся голос из динамика. Вы велели нам принести бошку того должника? Ну да, дело сделано. Мы его это самое уконтропупили. Только бошки это самое, короче, нет ее. Не понял, Петь. Повтори. Эм, ну тут долгая история, босс. Боюсь, что и веником не соберем. Секунду, босс. Ваня что-то говорит. Что? А. Ваня предлагает пылесосом, но я что-то очкую. Пылесосом не рекомендую. Осторожно вставил я. Поверьте моему опыту. Опыт был к жизни утверждающий. Я как-то нашел в глобусе заначенный батей пузырь вискаря, целенький янтарненький в графине. Мне было четырнадцать, я был вдохновлен слабоумием и отвагой, а хоть до приключений и полон протеста. гремучее сочетания – Ну что поделать, все через это проходим. Ну, в общем, когда графин опустел на треть, мой желудок сказал, что пора возвращать все назад. До глобуса не донес, оставил все на ковре и не придумал ничего лучше, чем его пропылесосить. Я заклинаю любого никогда слышать никогда, не пылесосьте Блевотину. Следующим утром, когда проходила уборка, мы всей семьей за завтраком узнали, как пахнет суп, сваренный в канализации. И как бы хорошо потом не мыли пылесборник, вонять он перестал лишь через три месяца. Ох, и прилетела мне тогда. Правая булка до сих пор почти ничего не чувствует. Вместе с этим ушло и чувство стыда, ибо более тупой вещи я в жизни еще не творил. Это был полезный опыт, который не рекомендую никому. «Господь всемогущий, за что мне столько возни с кретинами?» Толстые пальцы сосиски деда застучали по столешнице, «Не надо никаких пылесосов! Просто забирайте бабки и уматывайте оттуда!» «Так точно, босс!» Затем приглушенно добавил. «Вань, убери веник! Уже не надо! Да положи ты его на место уже! Вот картину лучше тряпочкой протри! Она, кажись, ценная!» «Дед...» Нажал на кнопку, и связь оборвалась. «Вот с такими приходится работать!» Тяжело вздохнул старик. «Надеюсь, ты меня не подведешь, внучатый племяш!» «Я?» Недоуменно похлопал глазами. «Я тут? Каким боком?» На работу вроде не напрашивался, на вакансии не откликался. — Как это при чем? А долги кто отрабатывать будет? — Долги? — Эхе-хе. Виктор Александрович, я у вас ничего не брал. — Ты у деда денег еще занять успел? — покачал головой Атарис, стоя у окна и любуясь видом. — Как не стыдно! — Да хрена лысого я у него занимал! Мысленно отбился я, чтобы потом ему торчать. Ты видел, что он творит с должниками? Он же с меня три шкуры спустит, но получит свое вовремя. Дед откинулся на спинку кресла, сцепил пальцы в замок на объемном брюхе и нахмурил брови, перился в меня лиловыми глазами. В этот момент вернулся Василий с двумя чашками ароматного чая и малиновыми пирожными в глазури. Почуяв запах, я понял, как давно нормально не ел, аж слюни потекли. — Артемка, я же тебя вот таким вот помню! — показал он уровень над столом сантиметров. 30. Батька твой на Кристины приглашал. Я тогда тебе еще игрушку купил, машинку-дрон на радиоуправлении. Ага, помню. Смутно так. И какой нафиг дрон годовасику? С ним только батя и игрался, пока я... Роняя слюни, жрал куличи в песочнице. Потом, через года два, он его расколошматил где-то в деревьях. Короче, так и не поиграл я с дроном. «Ты ж, внучок мой, дорожу тобой, а ты с дедушкой так некрасиво поступаешь!» «Виктор Саныч...» «Я правда не понимаю, о чем речь», — признался я. «Если где-то накосячил, то, простите, не специально». «Я понимаю, понимаю!» «Ты пироженками-то угощайся, хорошие, из кондитерской Белозеровых». «Белозеровы?» Сестра сейчас носит эту фамилию, потому о семье ничего хорошего сказать не могу. Ну, кроме продукции, она и впрямь пальчики оближешь. Я закинул один и чуть не простонал от удовольствия. Какой нежный малиновый джем со сметанным соусом, немного з, даже... Маршмелоу там где-то затесалось, и все это в коржике корзинки Шик! Еще что-нибудь принести, ваше сиятельство?» — спросил Василий, услужливо занимая место подле своего господина. «Ничего не нужно. Отдохни, Вась, а завтра уж найдется роботенка». «Как будет угодно». Он сделал два поклона. Ваше сиятельство, ваше благородие. После чего ушел, оставив нас наедине. Не считая призрака само собой. Итак, давай к делу. За теплой улыбкой старика скрывалось холодное сердце. Я знал это. Он знал это но мы продолжали играть в эту игру. ты ограбил мо козино на миллион не знаю как вы с вишневской это провернули но выносить выигрыш через черный ход И оставлять деньги в другом месте запрещено. Это кража. И теперь ты мне должен вернуть мне все. До завтра. Из всех казино ты выбрал именно то, которым владеет твой родственник? Оттарик хлопнул себя по лбу платной перчаткой. «Ты не перестаешь меня удивлять! Как ты вообще с таким подходом дожил до сегодняшнего дня?» «Ах, да ты не дожил!» «Справедливо! Хоть мне и хотелось запустить чашкой...» в его направлении, но я сдержался, я познал дзен, смирение, смирение с тем, что мне, походу, кранты. Где я достану миллион, вашу мать?